Океанский поход империи Пройдя все Средиземное море насквозь, с востока на запад, в середине августа эскадра подошла к берегам Гранады. Малага встретила императора пушечными залпами и колокольным звоном, Город сверкал на солнце белыми стенами домов, в ядром расположившимися вокруг лазурных вод бухты и золотыми куполами храмов. Корабли ответили городу залпами бортовых орудий. На причале Юрия встречали все высшие представители светской военной церковной власти Гранадской земли. Наместник, дьяку правый, митрополит, воевода. И, конечно... Адмирал Средиземноморского флота Власий. Пришлось выстоять все положенные по протоколу процедуры. Благодарственный молебен в кафедральном соборе, парадное прохождение войска и прием во дворце наместника. И только потом приступить к делам. Отдыхать Юрий не стал, за полуторамесячное плавание отдохнул сверх меры. В Малаге Юрия уже ожидало донесения от адмирала Балтийского флота Прохора об отправке им в конце мая эскадры из восьми кораблей и шести корабликов к новому материку с заходом в Исландию. Как и в Ассабе, Юрий Всеволодович собрал совещание флотских начальников. Внимание адмирала Турмархов и Друнгария было приковано к карте мира, которую они увидели в первый раз. Доклад делал старший флотский начальник Диака морского приказа Арифи. «По воле Господа, Архангел Гавриил явил государю нашему императору русскому Юрию Всеволодобичу карту мира. На карте вы видите очертания берегов Африки, Азии, а также новый неизвестный материк за Атлантическим океаном. Северная конечность этого материка... Балтийский флот по указу императора уже отправил эскадру. Средиземноморский флот должен отправить одну эскадру к центральной части этого материка. Вторую эскадру флот отправит в поход вокруг Африки. Зона ответственности Балтийского флота императора назначает северное побережье Европы от Белого моря до Вод восточнее Английского острова. Зона ответственности Атлантического флота, который будет сформирован, согласно велению императора, будут все воды западнее Английского острова до южной оконечности Африки. Флот этот выделяется из состава Средиземноморского флота, и главной базой нового флота назначается город Малага. И главная база Средиземноморского флота переносится на остров Крит. Адмирал Власий назначается командующим Атлантическим флотом. Адмиралом Средиземноморского флота назначается Турмарх Перапонт. Базами нового флота также назначаются порты Гибралтар, Сеута и Танжер. Сосав состав Атлантического флота и Средиземноморского передаются все новые океанские корабли и кораблики, а также 30 больших коггов. Адмиралом Ферапонту и властью продолжать строить на главных базах флотов океанские корабли. За следующий год император повелевает каждому флоту построить по 20 кораблей и по 10 корабликов. Первая эскадра формируется из четырех отрядов кораблей, по 4 корабля и по два кораблика в каждом. Начальниками отрядов назначаются Друнгарий, Амас, Амос Гордей, Малк и Осип. Названные дронгари подчередно встали и поклонились императору. «У этой эскадры будет самая трудная задача — пересечь океан. Кого рекомендуешь назначить начальником эскадры? Власий, учитывая необывалую трудность задачи?» «Предлагаю Турмарха Христофора. Присутствовавший на совещании Христофор встал. Турмарх имеет большой опыт. Командовал походами вдоль Африки и на поиски закатных островов. Два месяца в океане плавал, пока не нашел эти острова. Бесстрашен и упорен в выполнении поставленной задачи. С подчиненными суров и требователен. За проступки карат жестко, но справедливо, за что у простых матросов получил прозвание Калун. «Что скажете, государь-император, подходящий начальник похода?» — обратился к Юрию Арифий. — Турмар Христофор, — обратился к нему император, что ты сам скажешь? Сумешь ли дойти через океан до нового материка? Оправдаешь ли доверие адмирала, диака и мое собственное? — Уверен я в своих силах и в своём морском искусстве, государь -батюшка, — государь-батюшка ответствовал Христофор. — Сделаю все, что в силах человеческих. В Друнгарии отрядов и кендархи кораблей не подведут. Всех их знаю, со всеми походы дальней ходил. А с такой картой и под покровительством самого архангела Гавриила грех будет не справиться. Ну что же, Турмарх, Христофор, справишься с задачей, станешь адмиралом в новом флоте, нового материка. Мое слово. А всех остальных, Друнгариев, кентархов, да и простых моряков, кто отличится в походе, милостями я не обойду». «Да в нодии! он хороший, да вот с местными властителями Христофор по прозвищу Колун. Дров не наломает? Дипломатией он явно не владеет. По вашему повелению, Турмарх должен будет сидеть безвылазно в главной базе, а переговоры с местными государями будут вести назначенные мною послы при поддержке друнгарьев». «Ну что же!» Назначение турмарха Христофора, начальником эскадры, я утверждаю. Получив одобрение императора, Арефий продолжил. В шести тысячах верст к западу от закатных островов, как видно на карте, лежит цепочка из трех больших островов и множества малых. Эскадра пойдет от закатных островов на запад в полосе постоянных пассатных ветров, не продлится, скорее всего, дней 40-50 в один конец. Продовольствие и воду рассчитывайте на два с половиной месяца. От этих больших островов до нового материка еще тысяча верст. На самом восточном из больших островов имеется удобная бухта. Указка Арефия уткнулась в бухту, где в 16 веке должен был появиться испанский город Сан-Хуан. В этой бухте император повелевает построить главную базу флота. Гарнизон базы, три воинов, при десяти пушках. Строит базу отряд Осипа. Город назовите Юрьевград. Закончив строительство базы, отряд выходит в обратный путь, оставив в базе один корабль и один корабль. Тормар Христофор все время остается в этой базе и управляет всеми отрядами. Все сведения, собранные отрядами, в письменном виде, отправьте с Осипом в Малагу. Я рассчитываю встретить Осипа в Малаге через год. Отряд кораблей под командованием Друтгария Амоса занимается описанием всех больших, а затем малых островов. Отряд «Малка» описывает берега материка внутри цепочки островов. Отряд «Гордея» двигаться на север вдоль берега материка на навстречу эскадре Балтийского флота, до базы которую построит Балтийский флот вот в этом месте, в удобной бухте в устье реки. В этом месте уже не появится город Нью-Йорк. Город будет назван Всеволодополь. Затем отряд возвращается назад, описывая берега материка и основывает базу на самом большом острове. — Вот в этой бухте. Арифий сопровождал свою речь, указывая на карте места будущих бас. Его указка уткнулась в бухту, где уже не появится город Гавана. — Город назовете Нововладимирск. Если на берега встретится государство, с их властителями вступайте в переговоры и завязывайте торговые дела. Запас товаров для торговли у вас будет. С отрядами пойду служители посольского и заграничного торгового приказов. С властителями крупных прибрежных городов заключайте договора о торговле. Вглубь Больших островов и вглубь материка пока не ходите. Ваша цель – разведка и картографирование береговой линии. Землю под базы выкупайте у местных владык. Продовольствие тоже выменивайте». Однако на любое нападение отвечайте сразу и жестко. Всем найденным хорошим бухтам, всем найденным рекам, островам и полуостровам присваивайте имена святых по святцам, а также имена русских городов с приставкой «Нова», если имен святцых не хватит. После выполнения задач всем отрядам собраться в Юрьевграде. Через год в это же время из Малаги в Новый Свет выйдет еще одна эскадра, «Когда она придет в Юрьев, вы можете двинуться в обратный путь, в Малагу». «Какие вопросы есть у вас ко мне или к государю-императору, господа флотоводцы?» «А как же новый материк мы назовем?» — вопросил адмирал Власий. Арефий оглянулся на императора. Юрий Всеволодович встал с кресла, подошел к карте и взял у Арефия указку. — Думаю я называть новый материк Новоруссигий. Как видно на карте, тут есть два материка, соединенные узкой и длинной перемычкой. Это будет Новоруссия Южная, а этот — Новоруссия Северная. Выход эскадры в поход назначаю через восемь дней. А теперь Арифий доложит задачу второй эскадры. И Юрий вернул каску Дьяку. Вторая эскадра из десяти кораблей и шести корабликов должна войти вокруг Африки и дойти до порта Асабе, что в Красном море. Задача эта попроще, поскольку придется идти вдоль берегов материка, а не в открытом океане. К тому же, на пути уже есть две промежуточных базы на Канарских островах и в Бисау. Корабли эскадры после завершения похода переходят в подчинение Красноморского флота. Турмарх эскадры Судислав, Друнгарий, Савва, Пимен и Акул. Через каждые полторы-две тысячи верст эскадра основывает промежуточные базы. В каждой базе оставляете сотню воинов при пяти пушках и один кораблик. На южной оконечности Африканского материка к вашему подходу Красноморский флот уже должен будет построить базу. Если же он запоздает... Вы сами строите базу в удобном месте. Бухта там есть. Вот в этом месте. Указка ткнулась в место, где уже не появится порт Кейптаун. Гарнизон базы три сотни воинов при десяти пушках. В базе оставляйте два кораблика. Потом ждете подхода красноморцев и вместе с ними идете в особе. Начальствовать совместным походом будет турмар, Красноморцев и Геннадий. Отход эскадры назначаю через 4 дня. В следующие три дня прошли в детальном обсуждении снаряжения, припасов и подготовки команд моряков и абордажных команд всех отрядов и кораблей. Юрий беседовал с каждым друнгарием и кентархом корабля, проверяя их готовность к походу. 21 августа... 1250 года эскадра Турмарха Судислава, на путственной речи императора и молебна архиепископа Гранадского вышла в поход из порта под звон всех колоколов, всех церквей Малаги. Следующие три дня Юрий также тщательно проверял готовность к океанскому походу всех кораблей эскадры Турмарха Христофора. Наконец, 25 августа, 1250 года от Рождества Христова эскадра Христофора Колуна отплыла из Старого света в Новый. С утра начальствующий состав эскадры стоял три часа на путственного молебна, который проводил в кафедральном соборе Малагии архиепископ гранадский Серафим в присутствии самого императора русского Юрия Всеволодовича Грозова. Команды всех кораблей стояли молебны во всех церквях Гранады. Службу вели священники церквей вместе со священниками кораблей. Затем команды выстроились у своих кораблей на причалах. Император объехал верхом все команды, пожелал им успеха в беспримерном походе. Повещал награды при благополучном возвращении и пособии их семьям в случае гибели кормильцев. Затем засистили дудки кентархов и боцманов, матросы рассыпались по снастям кораблей. Юрий Всеволодович первым вышел в море на корабле личного императорского конвоя Архангел Гавриил, вставшим на якорь на выходе из гавани. Выходящие из гавани корабли из кадра Христофора Колуна Один за другим проходили мимо архангела Гавриила. Стоящий на высокой кормовой надстройке корабля, в фарадном войском облачении, император приветствовал каждый проходящий корабль мановением монаршей Длани. По мановению императорской руки грохала одна из пушек архангела. Каждый проходящий корабль отвечал императору залпом из всех орудий. Дошу! Юрия Всеволодовича Грозного, Императора Русского, Царя земель Арзамасской, Рязанской, Ивановской, Мценской, Новгород-Северской, Переяславской, Киевской, Галицкой, Волынской, Турвопинской, Полоцкой, Смоленской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Князьгородской, Балтийской, Агафьевской, Всеволоцкой. Поморской, Крымской, Приднестровской, Поволжской, Черноморской, Днепровской, Иерусалимской, Гранадской, Болгарской, Валажской, Чешской, Моравской, Сербской, Хорватской и Польской, Великого князя Владимирского, сюзерена Булгарского ханства Византийской империи, Датского королевства, Грузинского царства, Канийского султаната, Армянского царства, Шерванского шахства, Королевства Арагонского и Кастильского, Алландского царства, Венгерского королевства и Египетского царства, владетели земель английских, германских, ирландских, итальянских и французских, переполняла законная гордость. На 242 года раньше известного царю Ивану Васильевичу Грозному срока, в 1250 году от Рождества Христова эскадра Христофора Колуна, флотоводца русского, а не испанского флота, выходила в океанский поход к берегам Нового Света. За 38 лет пребывания царя Ивана Васильевича в теле великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича Русь под его неустанным, твердым и заботливым руководством по воле Господа и под покровительством архангела Гавриила покорила все государства Европы и подчинила себе все сопредельные царства, ханства и шахства, разбила на голову армию непобедимых до доселе монголов, распространила истинную православную веру на весь христианский мир. Все народы славянские объединенные под ланью императора в единую русскую империю, благоденствовали, плодились размножались в мире благочиний, довольствий, и сытости. И было ему всего 61 год от роду. Здоровье и его благодарение архангелу в порядке. Юрий твердо наделся дожить до распада империи монголов, распространить власть империи русской на новый свет — И передать свою империю в руки законного наследника, когда придет его час покинуть земную юдоль. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.